В тот день Ленин снова победил. После этого Троцкий подал в отставку с поста наркома дел, За ним подали в отставку еще пять наркомов. Зиновьев просил Троцкого остаться, чтобы не сорвать подписание мирного договора. Сталин попросил слова и, обращаясь к Троцкому, сказал, что «испытывает боль по отношению к товарищам, которые уходят со своих постов, потому что их некем заменить». Троцкий смягчился. Ленин молчал, он выиграл главный бой. На следующую ночь в Брест отправилась делегация во главе с Йофе. Троцкий на позор не поехал. Ленин не спал всю ночь, а на следующий день все время бегал к телеграфному аппарату узнать, как движется поезд с делегацией. Поезду пришлось простоять почти сутки под Псковом, потому что он не мог пересечь линию фронта. Ленин бомбардировал поезд телеграммами, выговаривая замедлительность. Ему чудилась измена. Он боялся, что немцы передумают и не подпишут договора. Но страхи его были напрасными. Немцы не двигались к столице. Они с таким же нетерпением ждали русских. А Ленин этого не знал. Мирный договор был подписан 3 марта. Подписали его с обеих сторон второстепенные персонажи. 6 марта собрался чрезвычайный съезд партии, чтобы ратифицировать мирный договор. На съезде набралось всего лишь около ста делегатов, причем меньше половины с решающим голосом. Ни о каком кворуме и речи не было. Ленин назвал договор передышкой и провозгласил его как спасение республики и революции. Его громили все и как могли. Бухарин открыто смеялся над передышкой, которая нужна только немцам и которая приведет к срыву революции в Европе. Урицкий требовал отказаться от ратификации – Бубнов утверждал, что договор – предательский удар по мировой революции. Радок назвал политику Ленина неприемлемой и невозможной. Рязанов считал договор изменой по отношению к русскому пролетариату. Ленин пытался свалить вину за затяжку и неудачи на Троцкого, но тут же выступил Свердлов, который заявил, что это клевета, и Троцкий точно выполнял все указания ЦК. Ленин был недоволен Свердловым. В нем... А не слишком ярком Троцком, который не умел держаться за посты и почести, он вдруг почувствовал соперника. И это было странно даже самому Ленину, потому что не было более тихого, обходительного, исполнительного канцелериста чем Свердлов. Но сегодня он показал Ленину когти. 11 марта началась эвакуация правительства и всех учреждений из Петрограда в центр России, в Москву. Это было объявлено временной мерой. Но в России нет ничего более постоянного, чем временные меры. За два дня несколькими эшелонами под охраной латышских стрелков руководство партии и правительства переместилось в центр России. В Германии в надежде на украинское сало началась подготовка к наступлению на Западном фронте. Последнему и решающему. В Берлине постепенно заглохли стачки, совет старост был разогнан, и сами рабочие старосты были отправлены на фронт. Липкнехт и Люксембург остались в тюрьме. Ленин спас себя. Ленин отсрочил гибель кайзеровской Германии. Погубил ли он мировую революцию – вопрос открытый. Впрочем, надо признать, что основные поставки товаров и зерна шли с Украины, которую за полгода немцы и австрийцы умудрились основательно ограбить.